Глава 61. Пиньята. Позер, или как его еще называли люди герой по прозвищу Архангел Смерти, мужчина являлся одним из ликвидаторов тех самых ребят, что во благо общества, как и мой отец, исполняли отдельную грязную работу в цитадели правопорядка. Он был одной из немногих разофишированных организаций личностей. Сделали это для того, чтобы подобные ему ребята могли собирать на себе все грешки, брать ответственность за смерть и прочее. Когда на злодея выписывалось постановление брать живым или мертвым, появлялись они, козлы отпущения. Так позднее окрестила того позера Аня. Существовали подобные ему лишь для концентрации дурной славы на своих плечах. и ходил бра на себя ответственность за все, что только могло случиться. Постоянные жалобы, судебные иски как потерпевших злодеев, так и обычных граждан или сердобольных юристов, пытавшихся таким образом заработать на героях, Именно благодаря таким вот Ангелам Смерти другие герои могли сражаться со злодеями и террористами в полную силу, не опасаясь того, что за очередной взорванный дом разрушенный мост их осудят. Прячь лицо под маской и делай свою грязную работу. Вот один из главных слоганов начинающих Ангела Смерти, что спиной стали на защиту большинства героев. Данное происшествие из-за появления оппозера не обошли общественности органы правопорядка. Покинуть место моего первого сражения с преступниками нам не дали. И уже спустя пару часов мы давали показания под недовольным взглядом сирены, вызванной в экстренном порядке. Пообещав и мне очень незавидное будущее, она каким-то образом не заметила сленявшую еще до ее приезда Хлою. Чертовка просто кинула нас, сумев тем самым избежать академического ареста. Примечание. Академический арест, запрет на выход с территории Академии, является одной из самых жестких мер ограничения. За его нарушение следует отчисление, после коего гражданин в случае неподконтрольного выплеска силы наказывается по полной строгости. То есть не мог рассчитывать на помощь от государства и судейские уступки, предоставляемые молодым героям. Конец примечания. С коем накрылась не только моя будущая подработка, но и возможность приобрести блондинки подарок. С днем рождения, Ванесса. Когда меня под присмотром полиции и старшей Ани сажали в служебное авто, Выдавила себя я, получив в ответ воздушный поцелуй и короткое «Спасибо». После того дня все в Академии, да и моей повседневной жизни, чутка поменялось. Сестер очень сильно взбесил факт того, что я, младший непутевый брат, рискуя жизнью, в очередной раз полез туда, куда не надо. Оправдаться тоже не получилось. они не верили, что я случайно оказался между предателями и зла на сфиратус решившими покончить с подопечными, вырвавшимися из-под их крыла. «Три трупа. два зла фамилия, один из Носфератус. Ванесса отмажется от ребят из Цивини. А у тебя, братишка, большие проблемы». Тыкая меня, как котенка в лужицу, злобно вещала Аня. Договориться с которой, точно так же, как и с Сиреной, по поводу смягчения наказания не удалось. Вместо «спасибо за обезвреживание преступников» я получил выговор, арест и одну благодарственную запись от «Цитадели» в свое дело. Я понимал, что целый невредим сейчас лишь благодаря Хлое. Ведь сначала она спасла меня от неожиданного удара сверху, после, рискуя своей невидимой шкуркой, помогла уклониться от опасных ударов человекоподобного чудища. Но все равно чувствовал, что могу пригодиться там, снаружи. Могу сражаться, помогать сестрам, действуя с ними в команде. Я очень хотел им помочь найти нашу маму. Хотел, но не мог. Несколько дней после того случая, предоставленный самому себе, я подавленно бродила от теоретических занятий на практические, а после них... Общаясь с Ванессой, пытался выудить хоть какую-то информацию по поводу случившегося и прочего, однако в этот раз от болтливой и бессмертной в ответ на все вопросы получал лишь хитрую улыбку и гнетущее молчание. Не добившись дружеской помощи и откровения от девчат, в лице изменившейся после индивидуального общения с Сиреной решил поискать удачи с другой стороны — клуб журналистики, комната тайн, сплетен и интриг. Просидев в нем больше трех дней, я так и не встретил ни единого участника, при том что когда бы я ни заходил, на общей доске с фото красными линиями и записями постоянно что-то менялось. Чертовщина какая-то. Надеюсь, после обеда встретиться хоть кем-то из местных обитателей. И вместо них, в очередной раз обнаружив изменения на доске, подумал я. Странная запись, написанная темно-бордовым маркером, зацепилась за глаз своим необычно корявым, нечитаемым шрифтом. Телефон не мог сказать, что это за язык. Точно так же, как из десяток справочников, расположенных в клубной библиотеке. День за днем я приходил сюда, переписывая с доски себе в тетрадь все изменения в общественной жизни академии, попутно тренируя владение третьим щупом, что наотрез отказывался меня слушаться. В чужих записях и пометках я искал хулиганов, ребят со специфическими проблемами и прочим, надеясь через них выйти на представителей банд и синдикатов, вербовавших глупых студентов прямо внутри академии. Мне требовалась разрядка, соития, способная скинуть с плеч груз непрекращающихся поражений, которые я изо дня в день терпел на тренировках с наставником Оливером, так и не сумевшим найти мне соперника по уровню. После такого же общения тет, -тет с сиреной, достопочтенный наставник, позабыв о всех принципах и моралях, на каждой тренировке дубасил меня до посинения, словно молодой амигос хреначил по новогодней пиньяте. Примечание, пиньята. Традиционная вещь, которую по обычаю ежегодно торжественно разбивают в мексиканских семьях во время празднования Нового года. Пиньята представляет из себя самодельную глиняную игрушку, наполненную сладостями и подарками. Конец примечания. В надежде на то, что из нее вылетят угощения, точно так же и он добивался моего полного морального и физического истощения. Так тянулись дни, в моем личном блокноте, заведенном на местную шпану, Появилось несколько личных дел и вопросов, которые я собирался задать ребятам после того, как с меня снимут арест. Попутно все же смог овладеть минимальной степенью контроля третьего щупа. Пусть сейчас он и являлся по большей мере статичной опорой, но прогресс был налицо. В отличие от изучения второй способности и понимания, как работает третья. «Приветствую, Александр». Когда я уже собирался уходить, появилась выхода Тана. Поверх белой блузки падали легкие пышные кудри. Хлопая своими длинными ресничками, она прошла к доске, повесила там очередную фотографию, а после, оценив задумчивым взглядом странную надпись, увеличивавшуюся изо дня в день, легким взмахом тряпки стерла ту, как ничего не значащую. Загадка, мучившая меня столь долгое время, просто исчезла. «Ты чего?» — глядя на растерянного меня спросила Тана, а после, поняв, куда я тыкаю пальцем и что пытаюсь объяснить, усмехнулась и пояснила. Я просто проводила свое маленькое исследование. Хотела поглядеть, как изменяется цвет одного и того же маркера на протяжении разного периода времени. Потому и дописывала каждую ночь всякое. А что? На что я трачу свою жизнь? Лопнув себя по лицу, собрал блокнот, тетради, принадлежности, собираясь отправиться домой. Как меня резко прервало. Поздравляю! Прилетевшая от кудряшки. С чем? Спросил я. Ну как это с чем? Ты ведь теперь наша знаменитость. Первый, кого отобрали на турнир. Это круто! похлопав меня по плечу с улыбкой до ушей, жестом руки показала прикрепленную к центру доски фотографию моей недовольной Рошицы с надписью «Поддержим будущее клуба журналистики». «Турнир?» — потеряв счет времени, переспросил я. «Турнир», — утвердительно ответила Тана. «Кстати, покажешь себя на нем хорошо, из тебя непременно снимут арест, а может даже и в команду заберут. Так что дерзай, Александр, это твой шанс». Руки кудрявой ассистентки внезапно обняли меня, а губы невидно коснулись щеки и тихонько прошептали. Удачи, наш чемпион!